Глава шестьдесят Рабочий день я досиживаю в офисе исключительно потому, что не хочу ехать к маме и подвергаться очередной разговорной пытке. Даже Лера, будто почувствовав, что встреча с Бести, или как там зумеры называют лучших подруг, высосала меня под ноль, молчит, спрятавшись за ноутбуком. все таки она не дура и всегда точно знает, когда можно ляпнуть лишнего, а когда не стоит. Пожалуй, времени с ее увольнением. От голода часам к пяти вечера желудок урчит так, будто в нем сношаются динозавры, но я держусь. Необходимость как можно скорее поговорить с Витей стала особенно очевидной. В половине седьмого я сижу в салоне своей божьей коровки, крепко сжимая руль. Любишь получать оргазмы на рабочем столе, люби и вещи собирать. Главное, перед Витей в голодный обморок не хлопнуться, а дальше будь что будет. На знакомый этаж я поднимаюсь с тяжелым сердцем, буквально. Ибо, как на зло не работает лифт. Лезу в карман за ключами, но потом решаю постучаться, чтобы обозначить, что эта квартира теперь не моя территория. «Привет!» Слабо улыбнувшись Вите, ей переступаю порог и машинально веду носом. «Ты что-то готовишь?» «Пиццу разогреваю», — сухо отвечает он. «У тебя чисто!» Клининг вызывал вчера. Жить в таком сарае стало невыносимо. Я обвожу глазами чистые, без единой пылинки поверхности. Помню, когда я предлагала Вите найти домработницу, он отшутился, что для этого нужно быть либо рабовладельцем, либо олигархом. «Понятно. Пойдем на кухню?» Он поджимает губы, будто это предложение представляется ему чем-то сомнительным. «Как знать, возможно, Витя считает, что я претендую на пиццу». «Ну, пойдем. Глядя, как нехоть обредет по коридору, я все же решаю уточнить. Ты на меня обижен? А должен? Не знаю, но причины наверняка есть. Остановившись ровно по центру кухни, и Витя берет меня в фокус. Нет, я просто задолбался за тобой бегать. Думал, когда тебе надоест уединение, сама придешь. И, как мы оба видим, не ошибся. Я понуро вздыхаю. Он думает, что его игнор ускорил мое возвращение. Отличное, блин, начало разговора. Ты все-таки ошибся немножко. От волнения я шаркую носком по намытым полам. Я, в общем, много думала в последнее время, взвешивала, оценивала и поняла, что я не готова выходить замуж. Я поднимаю глаза, оценивая реакцию Вити. Он выглядит немного сбитым с толку, но точно не расстроенным, что подтверждает следующая его фраза. «Ладно, не страшно, сэкономим на свадьбе». И еще я поняла, что больше не хочу вместе жить. Продолжаю я, ободренная такой ровной реакцией. Все же как-то порционно у меня выходит доносить свою мысль. Я просто нервничаю, как видишь. Короче, Вить, я хочу расстаться. Светлые брови Вити, понимающие, сходятся к переносице. В каком смысле? В прямом. Хочу собрать вещи и съехать. Поддерживать наши отношения в той форме, в какой они были раньше, Я больше не могу и не хочу. А в какой ты хочешь их поддерживать в форме? От сухости его тона не осталось и следа. Сейчас он неравнодушный, участливый. Просто скажи, что тебя не устраивает. Все, многое. Не знаю, я просто не могу больше быть твоим партнером. Когда я это наконец озвучиваю, на лице против воли появляется улыбка облегчения, которая, впрочем, моментально стирается гневным рявканием. Ты, блядь, серьезно сейчас? Щеки Вити покрыты бордовыми пятнами. Из-за того, что я люблю море и не люблю ездить к твоей маме? От неожиданности я шарахаюсь назад, как пони, на которую напали крысы. Орет Витя на моей памяти в третий раз в жизни. Первый был, когда он прищемил палец дверью такси, второй когда потерял пароль от криптокошелька, где уже несколько лет хранился купленный по приколу биткоин. Отчасти, лепечу я, это только отчасти. Я бы могла много объяснить, Если бы хотела спасти наши отношения, но суть в том, что я не хочу. Просто хочу собрать вещи и съехать. Вот так просто? Без объяснений и без извинений? А надо извиняться? От растерянности я начинаю моргать, как заведенная. Ну ладно, окей, извини. Ведь я правда думала, что мы поженимся, может, даже когда-то детей родим. Но с недавнего времени поняла, что это не то, чего мне хочется. А чего же тебе сейчас хочется?» Путешествовать по свету и стать чайлот-фри? Не боишься статью схлопотать за пропаганду? Я морщусь, отрезив желудки, от того, что начинает болеть голова. Это не разговор двоих взрослых людей, а какой-то банальный наезд. Не кричи на меня, Вить. Сейчас я знаю только то, чего мне не хочется, и я это от тебя озвучила. Да я понял. Тебе не хочется жить со мной. Ты вот так запросто разорвешь хреновую тучу лет отношений во имя неизвестно чего. Его лицо страдальчески кривится. «Да что я, блин, тебе сделал?» «Ничего ты мне не сделал». Я снова испытываю желание по-идиотски улыбнуться, но приходится себя сдержать. Витя и без того вот-вот забьется в припадке. «Тебя никогда не посещала мысль, что мы живем накатанной, потому что так удобно и мы привыкли, потому что есть общий быт и общая компания. Уверен ли ты, что мы все еще смотрим в одну сторону?» Витя смотрит в сторону, глубоко дышит. Я воспринимаю это как хороший знак. Прилив кислорода к голове ему сейчас не помешает. Да, я во всем уверен. Его голос становится тише, тона на три. Я тебе еще после Мальдив сказал, что заново переоценил наши отношения и тебя. Ты для меня лучший партнер, и я не хочу ничего менять. А я думаю, что тебе со мной просто удобно. Мягко возражаю я. Иначе ты бы не уехал на Мальдивы и не кинул меня с горами. Да сколько можно мусолить одно и то же? Мы все совершили ошибку с этой рокировкой. Что теперь всю жизнь это вспоминать? Я молчу. А что я могу поделать, если эта так называемая ошибка безвозвратно изменила мою жизнь? Те пять дней в горах, как зубную пасту, уже не запихнуть обратно. Про то, что мне известно о поцелуе с Ляной, решаю молчать как-то нечестно будет попрекать его этим после игры в карты на желание и секса на рабочем столе. Агния. Восприняв тишину как сомнение, Витя делает ловкий выпад вперед и хватает меня за тазовые кости. Хватит херню нести, а? Сейчас пицца приготовится и завалимся фильм смотреть. Помнишь, ты твердила про клининг? Хорошая вещь, оказывается. Если хочешь, будем его каждую неделю вызывать. Мне становится его по-настоящему жалко. Так бывает, когда один уже в курсе, что машина не на ходу, а второй еще наивно надеется, что проблема решится покраской бампера. «Вить!» Я снимаю с себя его руки и отшагиваю назад. Я из техники только хлебопечку заберу. Вряд ли ты когда-нибудь будешь ей пользоваться. «Агния, да ты, блин, охренела!» Я жмурюсь, но вот он снова орёт. «Я здесь полностью ремонт сделал, потому что тебе старыми бабками пахло!» И место это мы выбрали, потому что тебе нравилось, хотя в другом районе аренда в два раза дешевле. В третий раз за сегодняшний день я испытываю потребность сбежать и медленно пячусь обратно в коридор. Пару метров прямо, потом два налево, а там уже до входной двери рукой подать. Справедливости ради ремонт делали жители Душанбе, и я за него заплатила ровно половину. Про район спорить не буду, тут я целиком и полностью виновата. Давай я в другой раз вещи свои заберу. Ладно.